Мусвил, вторник Дорогой Арчи, если на мое имя поступят письма, похожие на личные, пожалуйста, перешли их мне сюда до востребования. Заранее благодарен. Мы приехали вчера, и я чуть жив. Кошки орали все 400 миль и едва не свели меня с ума. Больше того, я специально купил такую машину, чтобы в нее помещался их туалет. А они даже ни разу им не пользовались. Ждали, пока мы доберемся до места. Ух уж эти сиамцы, кто их поймет? Здесь просто чудесно. Но прошлую ночь я не сомкнул глаз. Страдаю от культурного шока. К счастью, в Мусвиле, хоть и с опозданием получают прибой. Пикокский пустячок. Просто-напросто местный листок. Квил. Уставший хотя и несколько возбужденный новой обстановкой, Квиллер поехал завтракать в Мусвил. По дороге его снова остановили, на сей раз какой-то симпатичный человек в костюме лося. Он вручил ему брошюру «Добро пожаловать в Мусвил» и предложил посетить туристический киоск на Мейн-стрит. В банке Квиллер открыл счет. Бревенчатое здание имело старинный вид, но в нем явно чувствовался характерный аромат новых купюр. Кассир оказался загорелой блондинкой по имени Дженнифер. Она была на редкость приветлива и дружелюбно, заметила, что погода сегодня просто восторг и выразила надежду, что он увлекается парусным спортом или рыбной ловлей. На почте Квеллера встретила другая молодая женщина с длинными золотистыми волосами и ослепительной улыбкой. «Сегодня дивная погода, правда?» – сказала она. «Интересно, сколько она еще продержится?» «Говорят, скоро будет гроза!» «Чем могу быть полезна?» «Я Лори, начальница почтового отделения». «Меня зовут Джим Квиллер», — представился он. «И ближайшие три месяца я буду жить в коттедже, мисс Клингеншоэн. Моя корреспонденция будет приходить до востребования». «Знаю, знаю», — ответила блондинка. «Мисс Клингеншоэн нам сообщила, вы арендуете почтовый ящик или доставлять вам почту на дом». В это самое мгновение... В нос Квиллера ударил отвратительный запах, хуже которого он в жизни не слышал. Он вздрогнул, пробормотал «спасибо, не надо» и бросился вон, ощущая, как горло горлу подкатывает тошнота. Остальные посетители почты, которые наклеивали марки или возились у абонентных ящиков, покинули помещение спокойно, но весьма быстро. Квиллер стоял на улице, ловя ртом воздух, остальные расходились молча. Во всяком случае, без какой-либо видимой реакции на запах. Никакого объяснения случившемуся он придумать не смог. По правде говоря, здесь происходило много непонятного. Например, куда бы он ни пошел, везде ему на глаза попадался синий грузовичок. Даже сейчас такой стоял перед почтой. В кузове не было ничего, кроме свернутого брезента. Еще один с лопатами и тачкой притормозил возле банка. На шоссе водитель синего грузовика погудел и помахал ему рукой. И тот грузовик, что ехал за ним следом вчера вечером, тоже был синий. Опустив козырек кепки на глаза, Квиллер направился к деревянному строению, сияющей свежей краской вывеской. Информационный центр Ассоциация развития туризма. Внутри домик резко пах свежеструганными досками. За столом, Заваленным туристическими проспектами сидел бледный молодой человек с очень черной бородой и роскошной черной шевелюрой. Квилер вдруг осознал, что его сидеющие волосы и усы цвета перца с солью когда-то были такими же черными. Он спросил, «Это сюда туристы должны приходить для развития?» Молодой человек, извиняюсь, пожал плечами. Я им говорил, что нужно просто написать «Информационный туристический центр». Но кто я такой, чтобы давать советы торговой палате? Какой-то учитель истории, который ищет работу на лето. Отличная погода, правда? Чем могу служить? Меня зовут Роджер. Можете не называть вашего имени. Я читаю газеты. «Дневной прибой, видимо, пользуется в этих краях немалой популярностью», заметил Квиллер. «Вчера в аптеке его почти весь раскупили, а вот утренние зыби лежала еще целая пачка». «Совершенно верно», — подтвердил Роджер. «Мы бойкотируем зыбь». Их редактор обозвал Мусвил Машковилом. «Ну, нельзя не признать, что комары и прочий гнус здесь действительно имеются. И в изобилии». Роджер виновато отвел глаза и тихо сказал. «Если вы думаете, что комары — это плохо, — Подождите, пока столкнетесь с лосиными клещами. Это, конечно, строго между нами. Здесь об этом не говорят. Может помешать развитию туризма. А вы собираетесь писать о наших ресторанах? Нет, я в отпуске. Намерен отдыхать месяца три. Здесь есть парикмахерская? Поп стрижка Боба на консервном молу. Прически для мужчин и женщин. Роджер протянул к Виллеру еще одну брошюру о Мусвилле. Вы любите рыбалку? Есть немало занятий, которые нравятся мне больше. Ловить рыбу на глубоком месте – увлекательнейшее занятие. Вам понравится. Наймите лодку на муниципальном причале и отправляйтесь на целый день или на полдня. Всем необходимым вас обеспечат. Отвезут туда, где клев лучше и даже научат держать удочку. И гарантирую, что вы поймаете несколько крупных рыбин. А что здесь еще интересного? Музей. В нем хорошо представлена история здешних кораблекрушений. Очень красивы цветы в саду при местной тюрьме, а в тюремном магазинчике продают неплохие кожаные вещицы. Можно посмотреть медведей, попрошающих на деревенской свалке, или поискать агаты на берегу. Квеллер внимательно изучал брошюру. «А что вы скажете об этом историческом кладбище?» «Ничего особенного», — признался Роджер. «Захоронение XIX века...» Уже лет пятьдесят, как оно заброшено. И к тому же пострадало от рук местных вандалов. На вашем месте я предпочел бы рыбную ловлю. А что это за пироги, которые везде рекламируются? С мясом, картошкой и репой. Традиционная местная еда. Еще шахтеры брали их с собой на работу и съедали на обед. А где их лучше всего попробовать? В шляпе или без? Что? Я хочу сказать, у нас есть небольшие ресторанчики, например, при гостинице, где обстановка довольно непритязательная, и там можно есть, не снимая шляпы. Что касается мест поприличнее, там шляпу снимать обязательно. Наведайтесь в бистро на консервном Малу, оно называется «Бяка-Кулебяка». Юмор, конечно, еще тот, но туристам нравится. Квиллер ответил, что предпочел бы окунуться в настоящую атмосферу северной глуши. Отлично! Тогда вот что вам нужно сделать – «Поезжайте вдоль берега на восток примерно милю. Увидите большой светящийся знак «да». «Е» — «да» — отвалилось лет десять назад. Там городская свалка, но кулебяки у них потрясающие, и шляпу снимать не надо ни в коем случае». «Еще один вопрос. Филлер нерешительно погладил усы, как делал всегда, когда его что-то беспокоило. Откуда в этих лесах такое количество синих грузовичков?» «Не знаю. Я как-то не обращал внимания». Роджер вскочил и подошел к окну, выходящему на стоянку автомобилей. «Вы правы, даже тут стоят два. Но там есть и красный, и зеленый, и какой-то желтоватый. А вот еще один синий», — настаивал Киллер. Это оказался как раз грузовик с лопатами. Проворно выпрыгнувший из кабины человек был одет комбинезон и кепку с козырьком. Едва ли не пол лица закрывали нестриженные седые усы и бакенбарты. А, это Сэм, он копает могилы. Шустрый старикан, правда? Ему девятый десяток, а он каждый день выпивает пинту виски, кроме воскресенья. Здесь все еще копают могилы вручную? Именно так. Сэм всю жизнь копает могилы, да и не только могилы. Это помогает ему держаться молодцом. Ого, взгляните-ка на небо, собирается гроза. Спасибо за информацию, сказал Квиллер. Пожалуй, я поеду и попробую эти кулебяки. Он бросил взгляд на запястье. «Не подскажете, который час? Я оставил часы дома». «Обычное дело. Люди как сюда приезжают, так забывают надевать часы. Потом перестают бриться, а после начинают есть, не снимая шляпы». Квиллер ехал на запад, пока не увидел мигающую неоновую вывеску, тщательно пытающуюся спорить с ярким солнечным светом. «Да, да, да!» Стоянка оказалась забитой машинами. Но ни одной синей. Откуда у меня эти мысли о синих грузовиках, подумал Квиллер. Ответом было знакомое покалывание на верхней губе. Ресторан оказался двухэтажным зданием, которое давно нуждалось в покраске, новой черепице и гвоздях. Из вытяжки на окне тянуло жареной рыбой и копчеными гамбургерами. Внутри за столиками было полно народу, и сквозь густые клубы табачного дыма смутно виднелись красные, зеленые, синие и желтые кепки. По радио передавали музыку в стиле кантри, но ее заглушали громкие разговоры и смех. Квиллер сел у стойки недалеко от человека с нашивкой департамента шерифа на рукаве и в твердой широкополой шляпе. Из кухни вышел повар и обратился к помощнику шерифа. «Ох и будет сегодня!» Широкополая шляпа кивнула. Ночью опять сторожили на дороге. Два кивка. «Кого-нибудь нашли?» Шляпа мотнулась из стороны в сторону. «Мы все знаем, куда отправляются эти типы». Еще один кивок. Но никаких доказательств. Шляпа сделала отрицательный жест. К виллеру подошла официантка, молча ожидая заказа. «Парочку кулебяк!» — попросил он. «С собой?» «Нет». «Съесть здесь!» «Две?» – Квиллер утвердительно кивнул. «Хотите, я придержу одну, чтобы не остыло, пока вы едите? Спасибо, не нужно!» Разговор за столами вертелся исключительно вокруг рыбной ловли. Среди всего прочего много говорили о приближающейся грозе. Волнение на озере, цвет неба, поведение чаек, форма облаков, ветер – все убеждало рыбаков-ветеранов, что гроза близко. Несмотря на заверение местного радио. Когда прибыли кулебяки, оказалось, что они полностью занимают два больших овальных блюда. Каждая в фуд шириной и три дюйма высотой, с хрустящей корочкой. Квиллер оглядел кушанье. «Мне нужна вилка», — заметил он. «Берите прямо рукой», — сказала официантка и исчезла на кухне. Роджер не обманул. В пирогах было мясо, картошка и много репы. которая, если вкус не подвел Квиллера вместе с Пастернаком, замыкала список ингредиентов. Он с трудом справился с половиной кулебяки, запивая каждый кусок жидким кофе, а остальное попросил упаковать на вынос. С мрачным видом оплатил счет и получил сдачу долларами, от которых пахло табачным дымом. Кассирша, плотная женщина в туго обтягивающих джинсах и футболке с эмблемой Мусвила. ухмыльнулась при виде его оранжевой кепки и поинтересовалась. «Готовимся ко дню всех святых, мальчик!» Глядя на ее тыквообразную фигуру, он с трудом удержался, чтобы не съязвить в ответ. Вернувшись домой с полутора пирогами в промасленной бумаге, Квиллер обнаружил там кое-что новое. Порванная сетка на двери была заменена, птичий помет на веранде убран. В кухне стоял баллончик с жидкостью от насекомых. Возле магнитофона лежали новые кассеты. Зато исчезли его часы. Он хорошо помнил, что положил их на полочку в ванной, когда брился. Теперь их и след простыл. Это были дорогие часы, подаренные ассоциацией антикваров, но устроенном в его честь обеде. Удивленный и раздосадованный, Квиллер уселся, чтобы обдумать случившееся. Коко стал тереться, а его ноги а юм, -Юм прыгнула к нему на колени. Он рассеянно погладил ее, заново прокручивая в памяти последние 24 часа. Сначала осевшая могила. Она по-прежнему притягивала к себе кошек, и они снова и снова возвращались на свой наблюдательный пункт – подоконник спальни. Затем шаги на крыше. Незваный гость явно направлялся к трубе, когда его спугнули свет и шум. Невероятный запах, который он почувствовал утром на почте. И почему Роджер отговаривал его посетить старое кладбище? Проспект торговой палаты рекомендовал кладбище любителям истории, фотографам и художникам, которым нравится надгробие XIX века. А теперь еще исчезли его часы. У него имелись другие, но те, что пропали из золота и к тому же связаны с приятными воспоминаниями. Неужели доверенный слуга тети Фани мог совершить кражу? Может, с ним был нечистый на руку помощник? Одному сделать столь много за короткий срок не так-то просто. Размышления Квиллера были прерваны шуршанием шин по гравию. К дому медленно подъезжала машина. По тихому урчанию мотора было ясно, что авто из дорогих. Кошки насторожились. Коко прошествовал на южную веранду ознакомиться с приехавшим. А Юм-Юм спряталась под одним из диванов. Вышедший из машины человек здесь верной глуши производил пугающее впечатление. Он был одет в деловой костюм, явно сшитый на заказ, и белую рубашку со строгим полосатым галстуком. От мужчины исходил легкий запах дорогого одеколона. Длинное лицо поражало торжественностью выражения. «Я, полагаю, вы племянник мисс Клингеншоен. Обратился он к Квиллеру. «Я ее адвокат». «Что-нибудь случилось?» Поспешно перебил Квиллер, испуганный его похоронным тоном. «Нет, нет, у меня было, были тут дела поблизости, и я просто заехал познакомиться. Меня зовут Александр Гудвинтер». «Входите, пожалуйста, я Квиллер, Джим Квиллер». «Знаю, пишется через «В»,» сообщил адвокат. «Я читаю дневной прибой. Мы все здесь читаем прибой». В основном для того, чтобы убедиться, как нам повезло, что мы живем в четырехстах милях от городской суеты. Говоря о центре и его окрестностях, там внизу мы имеем в виду не только географию. Он, видимо, чувствовал себя в коттедже, как дома. Уселся на диван, под которым спряталась Юм-Юм, и поудобнее скрестил ноги. Кажется, вот-вот разразится гроза. Они бывают здесь очень сильные. Журналист уже понял. что все разговоры тут на севере, следуя какому-то неписанному этикету, начинаются с погоды. «Да», — воскликнул он с драматическим жестом, — «движение воды в озере и игра ветра, несомненно, зловещие». И когда адвокат бросил на него настороженный взгляд, поспешно добавил, «Я бы предложил вам выпить, но у меня пока не было возможности сделать запасы. Мы только вчера приехали». Фанни мне сообщила. Мы рады, что поблизости будет один из ее родственников. Она так одинока, последняя из семьи. Но я... вообще-то я не родственник. На мгновение отвлекшись, ответил Квиллер, он заметил, как из-под дивана, рядом с ногой адвоката, осторожно высунулся нос Юм-Юм. Они с моей матерью были подругами, и мне разрешалось называть ее тетя Фанни. Теперь это имя ее не устраивает. Фанни – ее настоящее имя, сказал Гудвинтер. Так ее называли, когда он уехала из Пикакса учиться в колледж. А когда через сорок лет вернулась обратно, то была уже Франческой. Он хмыкнул. Сочетание Франческа-Клингеншоен представляется мне очаровательной нелепицей. Наша фирма ведет дела ее семьи вот уже три поколения. Теперь единственными партнерами остались мы с сестрой. Пенелопа занимается налогами Фани, ее судебными процессами и недвижимостью. Мы уговаривали ее продать этот коттедж. Земельное владение на берегу озера с руками оторвут. Золотая жила, можете мне поверить. А Фани надо бы продать часть недвижимости, чтобы подготовиться к предстоящим расходам. В конце концов, ей уже почти 90. Вы, разумеется, будете видеться с ней этим летом. Да, она обещала приехать ко мне пообедать, а меня пригласила в Пикокс на ужин с биштексом в любой день, когда пожелаю. О, да, знаем мы ее ужин с биштексом, ухмыльнулся Гудвинтер. Она обещает биштекс, но когда доходит до дела, подает яичницу. Но ей прощают эксцентричность за ее хм, весьма энергичное участие в городских делах. И именно Фанни практически шантажом. Заставила отцов города сделать новую канализацию, отремонтировать тротуары и решить проблему автостоянок. Она очень м -м, решительная женщина. Теперь из-под дивана высунулась уже вся голова Юм-Юм и одна лапка. Мы с сестрой надеемся, что вы согласитесь приломить с нами хлеб в самое ближайшее время, продолжал адвокат. Она благоговейно читает вашу колонку и цитирует вас, словно Шекспира. «Сыню ваше приглашение», — отозвался Квиллер, «но пока еще сам не знаю, сумели выкроить время на визиты. Я собираюсь здесь кое-что написать». Он махнул рукой в сторону заваленного книгами, бумагами, ручками, карандашами обеденного стола с пишущей машинкой посредине. В этот момент он заметил, как Юм-Юм медленно и осторожно Протянула свою лапку к шнурку адвоката. «Могу только поприветствовать ваши намерения», — сказал Гудвинтер. «Музы требуют истового служения. Но, пожалуйста, помните, дом Гудвинтера всегда открыт для вас». И Кашлинов добавил. «Как вам показалось при встрече с Фаней? Она хорошо себя чувствует? Просто замечательно. Очень бодра и активна для женщины в таком возрасте. Единственная проблема — трудно привлечь ее внимание. Слух у нее, если верить доктору, превосходный. Но мысли все время чем-то заняты. Она живет, так сказать, в своем собственном мире. Адвокат снова кашлянул. Если уж быть вполне откровенным, надеюсь, это останется между нами. У нас есть некоторое подозрение, что Фанни э -э, несколько злоупотребляет спиртным. Некоторые доктора рекомендуют пожилым людям ежедневно выпивать по рюмочке. Да, но дело в том, что если верить аптекарю, С недавних пор она стала покупать весьма солидное количество спиртного. А обычно бутылочки хорошего шери вполне хватало ей месяца на два. А теперь, говорят ее слуга, который делает покупки, два-три раза в неделю берет крепкие напитки. «Так, может, он пьет их сам?» – предположил Квиллер. Это весьма сомнительно. С тех пор, как Том приехал в Пикокс сработать у Фани, он находится под самым пристальным наблюдением – И все сведения самые хорошие. Он простой парень, но на него можно положиться. Умелый работник и осторожный шофер. Владельцы местных баров уверяют, что Том никогда не пьет больше одной и двух кружек пива. А какое спиртное он покупает? Водку, джин, виски любой марки и не больше пинты за один раз. Когда встретитесь с Фанни, не забудьте о том, что я вам сказал. Мы все считаем ее нашим общим достоянием. и чувствуем за нее ответственность. И если она вдруг спросит у вас совета, посоветуйте ей продать большой дом Пикокси и перебраться в другой поменьше. Последнее время у нее несколько раз случались, как она говорит, приступы головокружения. Вы понимаете, как всех нас волнует благополучие этой храброй маленькой женщины. Мы не хотим, чтобы с ней что-то приключилось. Когда адвокат попрощался... Завязал шнурки на ботинках и уехал. Коко и Юм-Юм голодными глазами уставились на квиллера. Он выковырил начинку из половины кулебяки, хорошенько перемешал, слегка подогрел и выложил на тарелку. Все Сиамцы неторопливо приблизились к еде, недоверчиво понюхали, обошли кругом, пытаясь понять, что же это такое, потом возмущенно удалились, и с молчаливым упреком посматривали на Квиллера, брезгливо встряхивая лапами. «Ну что ж, с этой бякой все ясно», — подвел итог Квиллер, открывая банку лосося. К вечеру стало прохладно, и он попытался разжечь камин. В медном ведерке для угля лежали хворост и старые газеты, в корзинке для дров наколотые поленья, а на бронзовой подставке длинные спички. Но газеты оказались сырыми, а спички лишь вспыхивали и тут же гасли. Он сделал три попытки и, наконец, махнул на это дело рукой. После кошмарной дороги сюда на север и двух бессонных ночей он чувствовал себя очень усталым. Его сбивали с толку странные происшествия, которыми он не находил объяснений. И раздражало даже то, что под ногами вместо асфальта оказались песчаные дюны. Криллер подошел к окнам, выходившим на озеро. Сотни миль воды, а за ними, на противоположном берегу, Канада, цвет воды переходил из серебристого в бирюзовый и дальше в темно-синий. Как бы этот вид понравился Розмарии! Пытаясь узреть окружающие ее глазами, он вдруг услышал какой-то странный свист в верхушках самых высоких сосен. Ветра не было, лишь этот негромкий пронзительный звук. В то же самое время сиамцы, которым после полуденного приема пищи следовало спать, начали беспокойно метаться по дому. Юм-юм бог весь почему издавала оглушительные вопли, а коко воинственно бился головой о ножки столов и стульев. За считанные минуты цвет озера изменился на серо-стальной, вода вспенилась белыми барашками, неожиданно налетел ураган. Белые барашки превратились в огромные буруны, которые, разбиваясь о берег, осыпали его хлопьями пены. Закачались высокие сосны, а клены и березы согнулись, как прибрежная трава. Внезапно с отрывистым треском автоматной очереди по окнам ударил дождь. Ураган завывал, волны с грохотом бились о берег, стволы деревьев ломались и рушились на землю. Впервые с момента своего приезда Квиллер почувствовал себя по-настоящему уютно. Он расслабился. Тишина и покой были невыносимы. Он привык к шуму и суете. Такую ночь хорошо будет спать. Но сначала ему захотелось написать Розмари. Он заправил машинку лист бумаги, но тут же вытащил. Розмари он напишет от руки. Той золотой авторучкой, которую она подарила ему на день рождения. Перерыв все на письменном столе, он обнаружил желтые карандаши, толстые черные карандаши, дешевые шариковые авторучки и даже большую красную, когда-то принадлежащую его матери. Тоненькая золотая авторучка, подарок розмари, исчезла.